Глава двадцать четвертая. Открыть производство казалось бы обычной сладости и риски, как мы выяснили в процессе подготовки, не так уж и просто. Я, конечно, понимала, что получение патента и поиск места сбыта товара этого будет недостаточно, но все оказалось куда сложнее. Нет, первые две недели мы справлялись и дома на кухне. Но молва о вкусной конфете быстро разлетелась по луруду, и новую партию барин не успевал даже выложить на прилавок, и резки быстро раскупали. Пришлось немало обегать городок в поисках подходящего, хорошего и недорогого помещения, чтобы снять его в аренду. Потом найти поставщиков сметаны. объехав больше пяти ближайших деревень к Лурту. После искать работниц неболтливых и аккуратных. В общем, если бы не мистер Итчен и Бари, мы бы с Вериной точно не справились. Ну или на это ушло бы гораздо больше времени и нервов. Бари помог найти небольшое здание, которое давно пустоет и его требовалось отремонтировать. Мистер Итчен организовал поставку сметаны, договорившись с извозчиками почтовых делижансов. А мы с Вериной проводили собеседование, к сожалению, с переменным успехом. Две девушки нам подошли практически идеально. А вот остальные то вид имели неряшливый, как таких к еде подпустить? То бегающий взгляд дародной дамы. Нам не понравился, будто вынюхивать заявились. То по оплате не сошлись. Но вот всего каких-то шесть недель и мы наконец запустили нашу еще пока маленькую фабрику в новом здании и уже продали первую партию ирисок не только в магазинчике у Бария, но и у его старого знакомого в лавке чая. Помешивать не забывай, а то припечёшь, прохаживалась вдоль трудящихся Северина, удивительным образом быстро привыкнув к кроли хозяйке. Я сразу предупредила, что на первых порах помогу с производством, но постоянно заниматься изготовлением ирисок не буду. В моём положении, когда в любую минуту придётся податься в бега, Производство ждёт провал. Поэтому ей получила патент на верину, и я настояла, чтобы она участвовала с самого начала в открытии фабрики сладостей. И не прогадала. Кажется, в женщине где-то глубоко внутри таился хороший руководитель, который и где надо отругает, и где необходимо похвалит. Неплохо организовала посменную работу шести сотрудников. Проверяла поставку сметаны, дважды выявив испорченный товар у нерадивого извощика. Она же договорилась с кузнецом об изготовлении нужных нам форм. И если у нас будут и дальше покупать иriski в таком объёме, придётся нам не только расширять ассортимент сладостей, Но и набирать новых работников в чём Верина уверенно справится за поставку готовой продукции пока у нас отвечает Рори но и ему уже через месяц в школу так что придётся подыскать нового доставщика Грета погоди я покажу как выкладывать прервал мои мысли нравоучительный тон Верины Женщина, забрав у девушки лопатку, принялась ловко вытягивать из большой миски тянущуюся массу на противень, смазанный маслом. Верина, а где бумага? Взволнованно прокричала Дорин, осматривая свой стол. Здесь же лежала. Под полотенцем посмотри, фыркнула хохотушка Джанна, добродушным голосом добавив. Сейчас помогу. Я же на мгновение отвлёкшись на сотрудников фабрики сладостей, вновь вернулась к своим записям, натужно вспоминая рецепт арахисовой нуги. Костеря себя на все лады, что пропускала мимо ушей хвастливые возгласы снохи, которая год назад увлеклась приготовлением домашних конфет. Правда, ещё год назад Она вышивала бисером, а Рания рисовала картины по номерам. В моей бывшей квартире в коридоре висели 5 её пейзажей, а в комнате на комоде стояли 3 картинки с цветами из бисера. И вот как запомнить все её начинания. Чего только стоит её эксперимент со сбором чая. Купила где-то на барахолке старую книгу про травы. И на протяжении целого лета, каждые выходные мы ездили то в лес, то на поля собирать цветочки, былинки, почки и прочую ботанику. Это мне повезло. Я тогда снимала квартиру с подружкой и жила в двух часах от снахи, а брату не единожды пришлось пить вонючую кадость. Не получается? спросила Мэй, прервав мои воспоминания. С сочувствием на меня посмотрела, на время прекратив рисовать на листке бумаги страшную уморту. Ага, вроде помню, что надо добавить, но не помню пропорций, задумчиво пробормотала, окинув беглым взглядом страшилу, поинтересовалась. Это кто? Ты, красивая получилась. довольно протянула мы, хвастаясь рисунком. Очень, промямлила другим более внимательным взглядом, посмотрев на портрет, невольно потрогала свой нос, сравнивая с тем, что на рисунке. С явным облегчением выдохнула, убедившись, что он всё такой же маленький и аккуратный и не занимает половину моего лица. Сейчас нарисую дядьку, что ходит вечерами у дома и в окна заглядывает, равнодушным голосом пробормотала девочка, пододвигая к себе ещё один листок, высунув язык от усердия, провела прямую черту. Какой такой дядька, просепела, почувствовав, как мурашки снова вернулись ко мне, и с радостным воплем побежали вдоль позвоночника. красивый он на тебя смотрит пояснил ребёнок не отвлекаясь от своего творчества провёл ещё одну прямую черту и как часто он ходит не отставала от мэй глухо сглотнув комок перехвативший мне горло от вдруг охватившего меня страха мысленно выругавшись за безопасность за то, что забыла в чьём теле я оказалась, расслабилась, занялась производством принцесса Ервелийская. Каждый вечер, ответила девочка, подрисовав подчёрточками по кружочку. Ясно, посмотрим, что там за ухажёр объявился, задумчиво протянула, положив перед собой лист бумаги. решив, что сейчас лучше не накручивать себя попусту, а то это ни к чему хорошему не приведёт, проговорила. "мый, давай научу тебя, как правильно рисовать лица людей. а собаку рисовать научишь?" "научу", кивнула, чуть помедлив, добавила. "и домик, и кошку, и козу". Через час, когда умы и наконец стало получаться, и я выходила не такой страшной на её портрете. Мы закончили изводить бумагу. Мысленно сделав зарубку, что надо для девочки купить краску и кисточки, и ещё не помешает книгу по рисованию, если, конечно, такая имеется в мире Скайтер. А то моих скромных знаний со времён школы недостаточно. чтобы обучать явно увлёкшуюся рисованием девочку я откинулась на спинку стула не видящую уставившись перед собой невольно вернулась мыслями о дядьке который шастает под нашими окнами если это ищейки её величества то семья вериных в опасности и как бы они ни настаивали на том что мне не нужно перебираться в отдельный дом и что я нисколько их не стесняю всё же пора поискать для себя новую жилплощадь идём обедать прервал мои тягостные мысли ласковый голос верины которая с тихим смешком рассматривала портрет страшилы ты сегодня не завтракала не хотелось улыбнулась в ответ поднимаясь из-за стола спросила как девчонки У всех получается. Они молодцы. Инна предложила выливать иски в форму, чтобы оставался отпечаток рисунка, проговорила женщина, терпеливо дожидаясь, когда я соберу свои записи. Это отличная идея. Надо форму заказать, лучше железную. Вот кто сможет выбить красивый рисунок, задумчиво произнесла, ощутив, как меня захватила эта идея, продолжила. А лучше всего оттиск, чтобы все знали, что это конфеты производства Верины. Надо знак какой-нибудь придумать особенный. Идём, звонко рассмеялась женщина, заметив, что я снова усаживаюсь за стол. И чен нас ждёт, мы уже убежала. Ладно, по дороге порисую. Не охотно согласилась, схватив карандаш со стола, поспешила за Вериной.